Хвост смерча спустился еще ниже и перестал подпрыгивать. Казалось, он и в самом деле достал до земли, где-то далеко от нас, потому что мы уже не видели его нижнего конца. Церковь, джин, театр, бакалея, попа и перл. Я уже подсчитывал убытки и разрушения, когда торнадо вдруг поднялся вверх и как бы полностью растворился в воздухе. Тут позади нас снова послышался рев и грохот. Через дорогу от нашей фермы, в глубине участка джеттеров, появился еще один торнадо. Он успел подобраться совсем близко, пока мы наблюдали за первым. До него оставалось еще мили-две, и он, казалось, идет прямо на нас. Секунду или две мы в ужасе смотрели на него, не в силах пошевелиться. «Пошли все в амбар!» — заорал Патти. Кто-то из Спруилов уже бежал к их лагерю, как будто от смерчи можно укрыться в палатке. «Все вон туда!» — кричал мистер Спруил указывая на амбар. Все вдруг начали кричать и вопить, тыкать пальцами и носиться взад-вперед. Отец схватил меня за руку, и мы побежали. Земля под ногами дрожала, ветер свистел в ушах. Мексиканцы разбежались во все стороны. Некоторые решили, что лучше укрыться в поле, другие понеслись к нашему дому, пока не увидели, что мы бежим к амбару. Хэнк промчался мимо меня с тротом на спине. Телли тоже нас обогнала. Прежде чем мы добрались до амбара, смерч оторвался от земли и быстро поднялся в воздух. Паппи остановился и стал смотреть. Потом его примеру последовали все остальные. Торнадо немного сдвинулся к востоку от нашей фермы, и вместо того, чтобы обрушиться на нас всей своей силой, оставил после себя лишь потоки темной от грязи дождевой воды до брызги мокрой глины. Мы видели, как он поднялся еще выше, словно высматривая другое место для удара так же, как первый смерть. Несколько минут мы стояли молча, напуганные и пораженные, не в силах вымолвить хоть слово. Я внимательно изучала облака по всему небу, совсем не желая снова оказаться застигнутым врасплох. Я был не одинок, остальные тоже озабоченно озирались по сторонам. Потом опять начался дождь, и мы пошли в дом. Гроза и буря бушевали два часа, и вывалили на нас практически все, Что могло найтись у природы в запасе Ветер ураганной силы, слепящий дождь, смерчи, град и молнии, сверкавшие так близко, что мы не распрятались под кровати. Спруилы укрылись у нас в общей комнате, а сами мы рассыпались по всему дому. Мама все время прижимала меня к себе. Она до смерти боялась гроз. Для нее любая подобная непогода была еще страшнее, чем для остальных. Сам я не очень представлял, как именно мы погибнем, то ли нас унесет ветром, то ли убьет ударом молнии, то ли смоет потоком воды. Но мне было ясно, что нам пришел конец. А вот отец проспал чуть ли не всю грозу, и его равнодушное к ней отношение немного подбадривало остальных. Он привык на фронте укрываться в лисьих норах, и немцы в него стреляли, так что он ничего не боялся. Мы все трое лежали на полу у них в спальне. Отец похрапывал, мама молилась, а я лежал между ними и прислушивался к грохоту грозы. Думал про Ноя и про 40 дней непрерывных дождей и ждал, что наш маленький дом вот-вот просто оторвется от земли и поплывет. Когда дождь и ветер, наконец, прекратились, мы вышли наружу, чтобы осмотреть нанесенный ими ущерб. Однако, если не считать вымокшего хлопка, повреждений оказалось на удивление немного. Несколько сломанных ветвей деревьев, размытые, как обычно, канавы, несколько вырванных с корнем помидорных кустов в огороде. Хлопок к завтрашнему утру высохнет, и мы опять примемся за работу.